Глава 8. Закон широтности питания. Второй закон здорового питания ⁇ потребность в жирах и растительных, и животных. Потребность в жирах увеличивается при увеличении широтности проживания или увеличении метрожа над уровнем моря. Говоря простым языком, чем ближе к полюсу, чем холоднее зона проживания или чем выше человек над уровнем моря, тем больше у него потребность в жирах. Рассмотрим широтность. Почему я не говорю севернее? Потому что если мы имеем в виду южное полушарие, то холодно будет там, где южнее. И поэтому этот закон называется «закон широтности питания». Закон широтности называют так потому, что он применим и для южного, и для северного полушария. Корректно говорить можно только о широте. Нулевая широта — это экватор. И дальше идут так называемые широты. 20 градусов, 40 градусов, 60 градусов и 90 градусов. Это уже полюс. Соответственно, чем выше широтность, то есть чем человек ближе живет к полюсу, тем становится холоднее. А раз становится холоднее, во-первых, нужно больше тепла. То есть нужна теплопродукция. Это вопросы жиров. Мы с вами знаем, что теплопродукция зависит от количества жиров. Во-вторых, дыхание, холодный воздух. Вопрос, где нам лучше дышать воздухом, на экваторе или на полюсе? Если вокруг нас минус 40, конечно, это влияет на образование сурфактанта и на наши внутренние системы. Соответственно, чем выше широтность, тем ниже температура. И для того, чтобы поддерживать дыхательные и теплопродуктивные функции, нам нужно больше жиров. Второй вариант если мы живем выше над уровнем моря, то есть в горах. Чем выше в горы, тем выше в атмосферу, а значит, на каждой тысяче метров недостает 1% концентрации кислорода в воздухе. Если на уровне моря атмосферное давление 760 мм ртутного столба и концентрация кислорода в воздухе 21%, то если человек живет на тысячи метров над уровнем моря, хотя это и небольшая высота, например, плато Гоби в Китае, то там уже содержится 20% кислорода. А если еще тысяча метров вверх? 19%. А 19% — это уровень кислорода в офисе в конце рабочего дня, где в комнате работают примерно 15 человек. В этом случае у нас во вдыхаемом воздухе всего 19% кислорода. Многим известно понятие «горная болезнь» или «горняшка» как ее называют альпинисты. Горняшка начинает действовать на неподготовленного обывателя, начиная с полутора тысяч метров при 19% кислорода. Если мы приехали в горы и без подготовки быстро начинаем подниматься на высоту свыше полутора тысяч метров, там содержание кислорода падает до 19%, и мы скоро получим гипоксию. Начнутся глюки, мозг перестанет адекватно работать, А если у нас еще проблема с сурфактантом, мы получим беду. Не увидим пропасть, не среагируем. Половина, даже 90% гибели альпинистов — это как раз следствие горной болезни. А если мы лезем в Гималае на Эверест, 8860 метров, дошли до 5500 метров, выше мы уже должны дышать кислородным коктейлем из специального кислородного баллона, Или надо тогда всю жизнь жить там, чтобы постепенно адаптироваться к высокогорию? Потому что если это половиной тысячи метров, то кислорода уже 17,5-16%. А это плохо. Даже свежий горный воздух не обеспечивает нам обмен, и клетки задыхаются, как в бункере без притока свежего воздуха. Чем выше, тем ниже концентрация кислорода. Вы знаете, что пилоты, которые летают на большой высоте, обязательно надевают кислородную маску? Известно, что Юрий Гагарин разбился потому, что не надел кислородную маску. Поднялся, самолет резко бросил в воздушной яме, гипоксия, мозг отключился, и все. 30 секунд, и уже не смогли ничего сделать, хотя и были вдвоем. Если мы говорим о жирах как сурфактантном источнике, мы понимаем, что чем выше уровень гипоксии, то есть чем меньше концентрация кислорода, тем больше у нас должно быть в легких сурфактанта, тем активнее кислород должен переноситься. Если я, например, обладаю хорошим жировым питанием, то у меня дышит 100% альвеол, то я могу выжить и в офисе в конце рабочего дня, и на высоте 3.500 тысячи метров. Но все, что выше даже для меня является негативным. Потому что там нужно повышать концентрацию гемоглобина и эритроцитов. Но если у меня гемоглобин ниже 160, выше 3500 метров мне идти нельзя. Так или иначе, я поймаю гипоксию. Все, кто не учитывает принцип широтности и высотности, могут столкнуться с большими неприятностями. Как мы выяснили, чтобы получить гипоксию, достаточно всего двух минут. Никто вам не может гарантировать того, что за две минуты организм успеет перестроиться. Поэтому, если говорить о жирах, то пища всех, кто живет в высоких широтах и высоко в горах, практически наполовину состоит из жиров. Когда стали изучать атеросклероз, то сразу обратили внимание на чукчи и авенков, Потому что чукчи и авенки в рационе питания имеют 80% животных жиров. Нерпиной, тюленей, жир морских рыб и прочих. А, соответственно, если бы атеросклероз зависел от жиров, то первыми должны были страдать от него чукчи и эвенки. Ученые выяснили, что 70-летние чукчи вообще не имеют никаких признаков атеросклероза, потому что весь их рацион 80 — 80% жира, а остальные 20% — белок. И это абсолютно правильно. Белок — мясо этих самых животных, так как они все жирные. Им нужно постоянно сохранять теплопродукцию. Поэтому чукчи питаются тем, что рядом бегает и плавает. Углеводов у них вообще нет. В их языках даже нет таких слов, как сахар, картошка, бананы. У них 80% жира, 20% белка. И в условиях за 70-й параллелью, за 70-й широтой, это единственный способ выжить. Первый удар по атеросклеротической теории жиров был нанесен именно при изучении питания северных народов. Но американцы совершили ошибку и в 60-х годах прошлого века перевели своих эскимосов на европейский тип питания. То есть они настолько были зациклены на процессах атеросклероза, что начали кормить эскимосов среднеширотным типом пищи. А работа Вестона Прайса была засекречена для широкой общественности. Чтобы все слушали маркетологов и торгашей. Ничего личного, просто бизнес. Отняли у северных людей жиры, сказали, эскимосы, вам этого нельзя. Мы вам сейчас завезем крекеры, макароны, алкоголь, чтобы не мерзли. Мы сейчас вам дадим углеводы. Все по науке. И отняли жиры, потому что иначе вы все от атеросклероза умрете. Хотя факты говорили, что атеросклероза у них нет. Но ничего не меняется в головах идиотов-торговцев, и они перевели бедолаг эскимосов на европейский тип питания. Через 10 лет такую же ошибку совершили уже наши, советские идиоты. И наши советские чукчи в 1960-х годах получили примерно такой же подарок, как американские северные индейцы эскимосы в 1950-х. Мы тоже отняли у наших чукчи привычный характер питания. Детей их отправили в интернаты учиться и кормиться по науке. Объяснили им, что все делается для их же блага, что мы хотим им неразумным помочь, и перевели их на европейский тип питания. Европейский тип питания — это большое количество углеводов, чтобы человек мог работать. Однако после этого начался тотальный, пищевой, по сути, катастрофический процесс. Фактически, за следующие 20 лет у нас не было статистических исследований, но американцы дают четкую статистику, что от этой диеты погибло 2,5 миллиона человек. Если прибавим еще столько же наших чукчей, то за эту страшную ошибку было заплачено 5 миллионами человеческих жизней. Что же с ними произошло? Люди, лишенные жиров, начали существовать в условиях сниженной терморегуляции, и сниженного сурфактантного обеспечения и стали умирать от непонятных болезней. Причем я бы подчеркнул слово «непонятный». То есть диагноза нет до сих пор, и причина смерти формальная не установлена. Представьте себе, 40-летний эскимос ушел в тундру и там заблудился. Представляете себе эскимоса, который заблудился в тундре? Пять тысяч лет его предки, и он сам ходили по тундре, как по своему двору, а тут вдруг заблудился. Или замерз в чуме. Да не замерзнет он в чуме никогда, если поел горячие оленины и закусил салом нерпиным. Минус сорок на улице, минус десять в чуме. Но эскимос нормально спит, у него все хорошо. Он поел жирного за обедом, он сгенерировал температуру, ему даже жарко. Он в 2 часа ночи расстегивает свою меховую пижаму, потому что потеть начал. В чуме минус 10. Костер погас. Утром рано, огня уже нет. А если это иглу? Снежный дом. То там всегда минус 10. А ему жарко. Он начал потеть. И чтобы шкура не пропиталась потом и не стала мокрой, в которой можно замерзнуть, надо расстегнуться. Жена под боком тоже потеет. Хорошо всем. Но белые люди отняли у него жир, и Чукча ночью замерз в чуме. Насмерть. Потому что питается европейским типом пищи. По современной продвинутой науке белого человека. Ученые были озабочены. Что же делать? Наверное, нашим Чукчам не хватает витаминов. Стали сбрасывать канистры с витаминами. Ездили особые витаминные бригады, и не только витаминные. Туберкулезные, стоматологические зубы посыпались массово, гинекологические, женщины начали болеть воспалениями, разработали северный метод ударной дозы витаминов, полугодовая доза за три дня стоянки. А потом на витаминенные колхозники отправлялись в тундру за стадом оленей на полгода, а деток в интернат, чтобы алгебру учили, она же им в тундре очень нужна, Не за дедом ходить, смотреть, как он управляется с хозяйством, а горе от ума читать, образованием ударить по тьме веков и отсталости предков. Только теперь эти интернатские не знают, как оленя подоить, а дед уже умер. Чего только не делали, но чукчи продолжают умирать. То аппендицит, то обморожение, то понос. Денег стоила эта деятельность бешеных. Институты гадают. «Наверное, туберкулез мутировал в северных условиях. Наверное, то, наверное, все. Тридцать лет мучили бедных чукчей, но народ продолжал вымирать. Старейшины таких болезней не припомнят. Ни в сказаниях нет, ни в легендах. Не болели никогда чукчи аппендицитом и туберкулезом. Тысячи лет не знали этого. Обезлюдила тундра при советах. Все перепробовали, ничего не помогает. Через 30 лет плюнули, сказали чукчам, ешьте, что хотите. Не знаем, что делать с вами. Чукчи опять вернулись к традиционному характеру питания. Снова вышли в море, снова начали бить нерпу, бить моржа, снова начали ловить белого медведя, снова начали съедать 80% жиров и 20% белков. И непонятные болезни прекратились, как по мановению волшебной палочки. За пять лет статистика перестала пугать. А за 1990-е годы народ северный ожил, перестал помирать и даже воспрял. До следующей кампании по оздоровлению нации. Но за это заплачено пятью миллионами жизней, алкоголизацией поколения, утери массовых навыков выживания в тундре. Сейчас чукчи испытывают народное бедствие, но никому до них нет дела. Поиграли и бросили. Это была страшная диетологическая ошибка 20 века, совершенная за время развития научной медицины и всей цивилизации в целом. Юность науки дорого обходится человечеству, но никто об этом не знает. Так зачем вам это? Лучше узнайте про новую модную научную диету сыроеденье. Все надо есть сырым и становиться пятикантропом. Еще 30 лет мракобесия, и, боюсь, уже все человечество, а не только наш северный авангард, вымрет гарантированно от понятных болезней — голодной смерти. Многие об этом знают, но широкие массы не в курсе, и поэтому до сих пор, придя в поликлинику, мы встречаем профессиональных идиотов в белых халатах, которые продолжают рассказывать людям о вреде жиров. Говорят о том, что холестерин — это яд, Давайте убирайте холестерин, дорогу гипохолестериновой диете. Еще статины на всю оставшуюся жизнь, которые понижают жиры. И в итоге все уходящие на обезжиренные диеты семимильными шагами идут к гипоксии, гипотермическому синдрому, когда температура тела всегда 36,0, к бесплодию, к низкому уровню гормонов, слабоумию и прогрессирующей дебилизации поколения и так далее. Уже нормой объявляют климакс в 40 лет. Радуйтесь, дорогуша, на тампонах сэкономите. Мужчины все больше проявляют нежелание размножаться с женщинами в полном рассвете сил. Закрепляется это через моду так называемый стиль жизни унисекс. Стиль унисекс — то ли мальчик, то ли девочка, не поймешь. Как это природе объяснить? Но мы культивируем поколение унисекс. Все в джинсах, маечках, кедах. Где мальчики? Где девочки? И трогать нельзя, чтобы разобраться. Сексуальное домогательство, харассмент. Уголовная статья, реальный срок. Помните, как великий комбинат раста Бендер сказал про кису Воробьянинова? «Со мной будет мальчик-ассистент. Хотите сказать, что это не мальчик? Плюньте мне в лицо, если это девочка». Классика. Даже в 70 лет я хочу вызывать ощущение, что меня воспринимают как мальчика. Но если я непонятно что, наверное, это катастрофа вселенского масштаба. Для природы плохо, а для моды, наверное, хорошо. Меньше трудиться надо. Нашлёпал полкеты джинсов и продавай идиотам. Стиль унисекс — это стиль жиродефицитных особей. А раз жиродефицитные особи не могут дифференцироваться в половом вопросе, то извините, ребята, проблемы чукчей нам скоро всем только приснятся. Потому что мы с вами хоть и не живем на 70-й параллели, но все-таки хочется быть или мальчиком, или девочкой. И жить самим, и детей иметь. А если ты мальчик, но тебе хочется быть девочкой, то, наверное, что-то не в порядке у тебя с жирами. И родители тоже, наверное, долго были без жиров. Спросите этого унисекса. Ты как вообще к жирам относишься? И уверяю вас. Просто гарантирую, даю на съедение все свои дипломы, что вы получите ответ «жиры я не ем». Выгребаю все жиринки, промокаю салфеткой в супе. Вот такая подмена понятий. Кривда тотальная. И единственное, что можно сделать с этим унисексом, что в принципе заложено природой и генетикой, накормить его салом. Сначала насильно, но с человеколюбием. Свяжите его, откройте ему рот. Влейте ему туда канистру бульона мясного, оливкового масла, забейте туда тампон из сала, а ночью, если проснется, то повторите. Знаете ли вы, что раньше в деревнях грамотные бабушки маленьким детям давали сосать кусочек сала? Соска резиновая, она ни о чем. Если мы хотим, чтобы ребенок был здоров, мы должны ему дать вместо соски кусочек сальца, шкурку с кусочком сала. Пусть грудной ребенок его сосет, когда плачет. Так понемножку он будет восполнять жиры. Ему не будет страшен мороз. А самое главное, он начнет получать факторы терморегуляции. И опять все крутится вокруг жиров. Поэтому вся эта борьба с гипоксией, с мерзлявостью, с бледной немочью, с бесплодием, с унисексом и прочими тенденциями в жизни народа заключается в просвещении о пользе жиров. Ударим по тенденциям салом, наваристой ухой на тройном бульоне и мозговой вареной костью с холодцом. Всем, чем так славится веками наша народная кухня. Останемся в миллиарде. Мне нравится этот девиз. Обеспечим себе жиры и белки и останемся в золотом миллиарде. А остальные уйдут колоннами сыроедов, веганов и унисексов. Потому что на самом деле нас выберут механизмы естественного отбора. Главное, чтобы мы остались в миллиарде и своей просвещенной милости успели им рассказать до того, как их отсеет естественный отбор. Может быть, и спасем душу другую. Когда я в 90-е годы учился в педиатрическом институте, нам об этом рассказывал на лекциях по подфизиологии профессор Зайчик. Я не пропускал ни одной его лекции. Мы даже проводили лабораторную работу, кормили жирами мышей в студенческом научном обществе. Мыши жили за окном на морозе. Те, которых кормили жирами, выжили. А тех, которых кормили только белками и углеводами, погибли. Причем замерзли очень быстро, за двое-трое суток. А те, кому давали жиры, прожили неделю. И ни пневмонии, ни простуды. Только шерсть стала погуще. И сидели кучнее. Грелись друг от друга. Вот почему северяне — коллективисты, а южане — индивидуалисты. Разница в питании, поведении и выживании. Снегом завалят, только сосед откопает. А на юге плевать на всех, мне лучшее. Вы говорите психология, а я говорю диетология. Важно обеспечить жиры при холоде и снижение кислорода во вдыхаемом воздухе. Теперь вы знаете, что если собака живет в конуре на улице зимой, мы должны обеспечить ей жирную пищу. Тогда собака обрастет шерстью. У нее вырастет, даже у дога, мощный подшерсток к остевой шерсти. И она переживет зиму. Вспоминаем Сетана Томпсона, зов предков. Про питание он все описал в лучшем виде. Если вы не съедите жирную пищу, то замерзнете в первую же ночь. Все крутится вокруг жиров. Все народные рецепты лечения легочных болезней, названий которых люди даже не знают, но как только кто-то закашлял, зачихал, отдышка, нехватка кислорода, сразу жиры. Наваристый бульон. По-французски «консоме». Жиры любые. Барсучий, медвежий, свиной, рыбий, с молоком парным. Неважно, где вы живете, в какой местности, какой жир есть, такой жир и ешьте. Но главное, чем севернее вы живете и чем выше над уровнем моря, тем больше в вашей пище должно быть жиров, вплоть до 80% рациона. Организм абсолютно рационален. Зачем ему лишнее? Зачем бросать в прорыв то, чего ему не надо? Но если резко похолодало, помимо смены летней резины, на зимнюю нужно иметь в холодильнике сало и корочки какой-нибудь, и приготовить себе солянку наваристую, баранину или уху пожирнее. Как только похолодало, сразу начинайте есть сливочное или топлёное масло. Эффект будет потрясающий. Вы не будете мерзнуть. Ваш сурфактант всегда будет хорош. Вы никогда не будете находиться в состоянии гипоксии, а даже если что-то завтра произойдет, вас опять потянет на жирное, и вы это почувствуете. Вот так звучит принцип широтности питания. И запомните на всю оставшуюся жизнь. Чем становится холоднее, тем больше жиров вы должны употреблять. А самое главное, не забывать, возвращаясь зимой из теплых стран, когда вы на Новый год летите в Египет и там отдыхаете две недели, когда вы из него возвращаетесь, в последний день вы уже должны начинать есть жиры потому что когда вы прилетели в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск или Новосибирск, из плюс 20 в минус 20, этот переход вы должны защитить буквально за сутки перед перелетом.